Звероловы. Долго готовились фашисты к Курской битве. Дважды начало ее откладывали. То не готовы новые танки, то не готовы новые пушки, то новые самолеты не закончили испытания. Готовились фашисты к наступлению. К наступлению готовились и наши войска. И наши приняли решение ударить по фашистам именно здесь, в районе Курского выступа. Ставка Верховного Главнокомандования рассматривала вопрос — наступать первыми или выждать? Решили выждать. План у советских войск был такой. Пусть первыми ударят фашисты. Мы их сдержим, обессилим в упорных оборонительных боях, а затем, выбрав удобный момент, сами перейдем в наступление. Такое ведение войны называется контрнаступлением, утвердила ставка Верховного Главнокомандования этот план. Наступление под Курском фашисты начали с двух направлений. Они наносили удар по Курску севера, со стороны города Орла, и с юга, со стороны города Белгорода. Прорваться к Курску, захватить в огромный мешок советские войска, которые находились на Курском выступе, разбить, уничтожить, пленить эти войска — таковы намерения у фашистов. Дождались фашисты новой военной техники. Во время Курской битвы у них появились сразу два новых танка. Один из них фашисты назвали «Тигр», второй — «Пантера». Была у врагов и еще одна новинка — самоходное, очень мощное орудие «Фердинанд». Началась битва. Пошли в атаку тигры, пантеры и Фердинанды. Неприметно ничем селение Альховатка, поля, овраги, ручьи во оврагах. метры родной земли. Грозный бой развернулся на этих метрах. С севера со стороны Орла фашисты направили удар на Альховатку. В числе войск, сражавшихся под Альховаткой, находился истребительно-противотанковый полк. Служили в полку два брата: Никита Забродин и Степан Забродин. Оброслые, оба красивые, сержанты оба, один и другой командиры орудий. Родом они из Сибири, работали до войны звероловыми. Знают солдаты в полку, что у фашистов тигры, пантеры и фердинанды. Смеются солдаты, кивают братьям. «По вашей выходят части». «Верно, по нашей», — сказал Степан. «Согласен, по нашей», — сказал Никита. Заработали их расчеты. Лихо сражался Степан Забродин. Не торопился, стрелял с умом. Не бил в лобовую броню, метил противнику в бок. Тут у танков броня не такая толстая. Выходят из строя тигры. Не уступает брату и Никита Забродин. Ловок в бою Никита. Этому больше везет в пантерах. Выстрел, выстрел и снова выстрел. Замирают в прыжках пантеры. А слева и справа другие стоят солдаты. У этих в бою удача. Однако у Забродинов все же больше. Три танка подбил Степан. Три танка подбил Никита. «Звероловой, как ей звероловый, смеются солдаты. Под «Ольховаткой» были в героях не только одни забродины. Многие там отличились. И артиллеристы, и наши танкисты, и пехотинцы, и авиаторы не взяли враги Альховатку, Отстояли ее солдаты.